Ретроспектива 1. Япония, 28 декабря 1997 года. Сокрытая, горная, военная и исследовательская база клана Амакава. Шо-Рюо. Аякаси, земля, обучен как стрелок-радист экипажа танка. шо -рюо. Беззаботно прислонившись к прохладному рифленому железу танкового ангара, сдвинув кепку на глаза, делал вид, что ему совершенно безразлично все окружающее. И вообще, он тут вышел свежим воздухом подышать и испортить его. Сигаретой, блин, испортить, а не то, что вы подумали. Надо сказать, что экипаж самого тяжелого из находящихся в данный момент в руках клана Амакава орудий заслуженно считался своеобразной элитой среди других вассалов. Чтобы обращаться с техническим средством, предназначенным для поражения техники, укреплений и живой силы противника, нужно было не просто научиться тягать рычаги и подтаскивать заряды к пушке, нужно было понимать, что и зачем делаешь. Тут можно поспорить, ну какой в задницу танк для тех, кто может прыгнуть с места на десяток метров, а с разбега и на все 30. Использование тяжелой и медленной техники отряда Майя пусть и под командованием мага-человека, вообще нонсенс. Танк это вам не вертолет. Потеря мобильности и высокой скорости реакции двух главных преимуществ духа над обычным человеком магию не считаем пока, да и попробуй колдануть изнутри коробочки сводило на нет тактическое преимущество отряда, а необходимость выравнивать скорость подразделения по самой медленной единице сводило на нет и стратегическое. Однако, когда это общие правила распространялись на Амакава? После всех модернизаций материалов светом, а действующий глава клана был в этом истинным мастером, Бронемашина превратилась в настоящее передвижное убежище, способное еще и стрелять. Десятки движущихся элементов, шестерни, колеса, втулки, подшипники, пучки проводов, внутренние электросети, двигатель раскиданный и заново собранный. Фактически весь ТИП-74 в виде частей прошел через руки Шо и двух других членов экипажа. Не осталось ни одной детали, что мастер Амакава не обработал своим светом. Причем над некоторыми он усаживался медитировать на такой долгий срок, что его жена, и так не отличающаяся ангельским терпением, самолично заявлялась подтолкнуть процесс. Иногда даже помогала. Побочным, но, как был уверен Шо точно рассчитанным главой клана эффектом, оказалось успешное понимание экипажам танка, как, зачем и для чего каждая из запчастей работает. Конечно, разорвать, обработанные артефактным умением лидера шестого клана, звенья гусеницы или сорвать ведущую звезду привода, стало довольно проблематичным. Но, как и сказала леди Амакава, она в вассалов клана верит. И тут же рассказала анекдот про два титановых шарика, адаптировав к ситуации и слушателям, разумеется. Ее же устам принадлежал и прикол над несчастным экипажем, который теперь к месту и не к месту поминался другими Аякаси из клана. И нужно было Чоу выпендриться в тот момент, когда Амакава принимали назад восставший из запчастей танк. Мол, да, теперь он в любой ситуации при управлении гусеничной машиной знает, что делать, потому что знает ее всю. Ага. Ну и немедленно нарвался на вопрос «Что главное в танке?». Леди, это было жестоко. Хотя, как и во всяком другом выдуманном ей издевательстве или приколе над подчиненными, если немного подумать, был достаточно глубокий смысл. Хотя бы о недопустимости срач э споров в экипаже во время работы. Надо сказать, от жены главы клана периодически прилетало всем. Привезенная молодым принцем откуда-то с севера юная полуяпонка отличалась изрядным цинизмом и была на диво странный язык. Поначалу пару раз доходила почти до драк. Магичка, видимо, не имела систематического, кланового или еще какого образования. Но желающие дружеских спаррингов быстро уяснили – под удар лучше не попадать. Сил прибить у супруги молодого клан-лидера может и не хватит, а вот заставить помучиться иногда несколько недель – это запросто. Подлючая магия леди не желала ложиться на классические схемы, обладала массой побочных эффектов, глядя на последствия которых женщина только округляла глаза и нарочито неискренне удивлялась. А еще сама леди Амакава, как все быстро уяснили, отлично умела разбираться в том бардаке под черепушкой, что царит у каждого разумного, и пользоваться результатом ксо. Но, несмотря ни на что, леди-вассалы любили. И не в клятве было дело не только в ней. Нестандартный подход к решению задач позволял ей реально помочь в таких ситуациях? Ну, чтобы не перечислять, достаточно сказать, что в клане впервые за все время существования Института Вассилитета Духов сложилось 6 семей. 6. И это все за каких-то жалких 15 лет при том, что некоторые особо чуткие душевно одаренные парочки ходили вокруг друг друга по 50 лет и более, а кое-кто, не будем показывать пальцем, и всю сотню, были и другие изменения, да хотя бы та же база а уж как расцвел молодой господин в присутствии своей пассии. Среди Аякаси, причисляющих себя к слугам, наемникам, друзьям, дружине Амакава, было не так уж много добрых существ, скорее наоборот. Многие из принятых под клятву начинали свой путь служения еще при прадеде главы. Приход новичков был ну, не то чтобы редкостью, но событием далеко ординарным. И не было никого, кто пришел бы служить от хорошей жизни. Предавать природное предназначение шли по разным причинам. От банального бегства от мести. Думаете, среди Аякаси нет уродов, способных за косой взгляд в свою сторону объявить более слабого добычей и устроить многодневные прятки-догонялки по всему Хансю. И желание стать сильнее находясь под однозначной и гарантированной защитой мощного отряда, где есть друг друга нельзя, и до пресловутой потери смысла жизни. Ну и месть, само собой. Находясь в свете экзорциста, ты так или иначе когда-нибудь встретишь своего врага по ту сторону клинка. Естественным образом получалось, что часть из принятых умом не блистала, а часть наоборот. Пошла в слуги противникам своего рода от больного ума. Однако уже через год-два общения с супругой главы дошло и до первых, и до вторых, небрежно замаскированное, а иногда понятная только через несколько лет, помощь всегда находила адресата. Ну а оттоптанную гордость можно было и потерпеть. И уж тем более от женщины. Сс! Вы этого не слышали! Урует. К чести сказать,. Ни один из вассалов не попросил о расторжении договора света и не напал с целью убить. И, как теперь подозревал Шо, именно последнее и было основной целью проверки стервозностью. Как-то в последнее время танкист внезапно начал понимать такие вот моменты и кое-какие другие. Клана Макава, как и многие другие кланы, был структурой весьма инерционной. Традиции, традиции, традиции. Например, раньше малая дружина духов обычно никогда не собиралась в одном месте и сразу. При необходимости экзорцист Акава просто проходился по территории поместья Наихара, собирая присутствующих на выход на цель, и уходил с отрядом. Иногда требовался кто-то конкретный. Тогда его разыскивали при помощи курьерам, если получалось. В общем, типичная картина ставки наемников. Хочешь, бери миссию и иди в одиночку, или в составе группы единомышленников. Хочешь, целыми днями сиди на ветке дерева, пялясь на пруд и отражающиеся в воде облака. Что духу, дождь или жара, максимум небольшой дискомфорт. Ну и, конечно же, никто не заботился о кормлении обычной человеческой едой. Хочешь, иди поймай рыбу там или еще кого. Не было такого, чтобы горы Японии были пусты. Нет, спокойно можно обратиться в дом господина, столовать своих людей, а Макавы не отказывались никогда. Просто зачем все это? К слову сказать, несколько духов всегда жили при господском особняке. И как слуги, ибо некоторые аякаси самой своей сутью расположены больше прислуживать, чем служить. Ну и кто обвинит в этом за шики вараши или цукамагами? Природа такая. Или как последняя линия возможной обороны. Изменения в клане начались после большой войны на море. Погибло несколько несущих свет и многие демоны. Но еще больше пришли в наем. Война всколыхнула умы и сердца. Острова захлебывались от наплыва умалишенных танатогенов уверовавших, что они теперь бессмертны и вообще пуп земли. Ну-ну. Ослабевший и оставшийся в единственном числе род в составе старшей семьи клана всегда был скорее артефакторами, работающими в основном по своей первой принадлежности, чем бойцами. Оружие, снаряжение и клятва. Вот что было их специализацией. Некому было теперь организовывать отряды и заниматься тактическим планированием столь специфических боевых отрядов, как сборные группы из демонов-мечников, оборотней и прочей потусторонней братьи. Тем более, что несколько старожилов, наиболее опытных в смысле сражений, разумеется, пожелали уйти на покой. Последних лет им хватило с перебором. Да и слишком изменился мир за пределами наихары. Прежние враги погибли, возникли и распались мелкие группы по интересам. На место выбитый из последних сил кругом Минато-Нодзию собирались новые вожди, и лидеры тут же начинали выяснять отношения с известным итогом. Нет, Амакава нельзя было назвать беззащитными. На своей территории они по-прежнему были сильны, а наличие багровых клинков Аякаси-Баканеку от которых даже свои нормальные вассалы предпочитали держаться подальше, служило хорошим стимулом выказывать уважительные отношения и не обращать внимания как со стороны демонов, так и со стороны круга. Правда, главную семью такое положение дел, похоже, устраивало. До тех пор, пока молодому отпрыску у геноски не исполнилось 15. Хоть сколько воспитывая ребенка в плане клановых традиций, Школа, пусть даже и деревенская, слишком сильно повлияла на экзорциста. Тогда, в самый технологический бум, в момент невероятного рывка, когда Япония буквально воспряла с колен, возвращаясь в число мировых держав, многие островитяне смотрели в будущее с непререкаемым оптимизмом. Никто еще не знал, что близится стагнация, что капитал перейдет дорогу прогрессу, Впрочем, и потом это далеко не сразу стало заметно. Юный наследник шестого клана оказался одаренным. Одинаково просто давались ему и наследие предков, и технологическое видение мира немагами. Что не давалось, так это фехтование. Впрочем, не сказать, что Геноский был таким уж мастером. В отличие от отца, будущий лидер клана активно общался не только с главами кланов круга, После окончания средней школы он часто пропадал на несколько недель один или в составе группы вассалов, поскольку редкие задания от круга нужно было выполнять. Возвращаясь то веселым и одетым в очередной молодежный прикид, как отец бесился, то задумчивым, то расстроенным. И из очередной такой поездки привез себе жену. Привез и поставил родню перед фактом. Тогда в семье Амакава произошел первый раскол. Нет, криков не было, просто две пары, более пожилая и более молодая, посидели на коленях друг против друга, а потом совместно объявили, что молодая семья переезжает в новый дом. И кто хочет пойти с ними? Подняв козырек и отбросив окурок, Шо глубоко вздохнул, раскидывая руки и отлипая от стены. Хорошо-то как, эта долина, засунутая под купол техники Сокрытого, стала его домом, не местом жительства, как на предыдущие 80 лет Нехара, а настоящим местом, которое хочется сохранить. Он, Шорио, был в первой волне духов, уведенных из Наихары молодой Читой. Когда их не очень большой отряд переместился под сень стационарного амулетного заклинания, Ксо, звучит криво, и не сказать по-другому. Вылепленного из тела горы, несущий природный источник маны, у всех Аякаси без исключения просто перехватило дух. Да, амакава всегда считались сильными не магией, их особые умения заставляли считаться с собой, но тут, тут была продемонстрирована настоящая сила. Причем не сила разрушения, присущая сильным демонам и странному оружию людей, нет. Сила, направленная на созидание, сила мага жалкой тройки, воплотившаяся в микромире артефакте, в том месте, которое они все очень скоро стали называть базой. Посреди базы возвышался, казавшийся крохотным, на фоне огромной площадки битого камня, недостроенный дом. Рио как сегодня помнил, как еще подумал, что куковать на каменной площадке поскушнее, чем в лесу, и не выйти просто так. А теперь прошу в дом. Юнная Магеса с победным выражением лица указала настроение. Сегодня будет пир горой, только чур, тарелки будет мыть кто-то другой. Футонов на всех должно хватить, мы их целый грузовик притаранили, а дождя тут как бы и не может быть. А завтра начнем наводить тут порядок. Ух, развернемся. Ну, правда, некоторое время придется пожить под одной крышей. Но я думаю, ничего. В тесноте, зато не в обиде. «Э-э, госпожа!» Чоу, как всегда, вылез вперед. «А мы тоже будем, э-э, прибираться в долине?» «А что, вам нравится голая каменная степь?» Показательно подняла бровки девушка. «Нет уж, жить так нормально». — Ну, если тебя так смущает присутствие в доме людей, что ты готов спать на камнях, извини, конечно, мы поймем. Э -э — демон завис, пытаясь понять, что ему только что ответили. — Вы все пошли за мной, потому что в Наихаре вам было дико скучно. Ведь так? — Хоть какое-то разнообразие. — Я думаю, стоит действительно попробовать почувствовать себя, ну, не семьей, конечно, но хотя бы хорошими соседями, что ли. «На Кама! Мы команда!» — покрутила перед носом мужа указательным пальчиком леди Амакава. «Погоди, не так сразу. Наши вассалы столько времени жили по традициям, а теперь возьмут и перестанут. Дорогая, ладно. В общем, вот так. Завтра в 10 утра будем решать, что и как тут благоустроить. Вместе решать». «И кто будет управлять бульдозером? Зря мы, что ли, так убивались, сюда его приперев». Дорогая. Бульдазер, это такая громкая большая строительная машина на гусеницах! Внезапно для всех уточнил Чоу. Интересно было бы попробовать. Аякаси поймал на себе офигевшие взгляды соседей, одобрительный от младшего пока Сезерена, и улыбку с выставленными по-американски вверх двумя большими пальцами от супруги Амакава. Наш человек тфу! Наш Аякаси! Блин, звучит криво! Короче, вот это по-нашему. Рюо улыбнулся воспоминанием и одним прыжком вскочил на плоскую крышу высокого ангара. Долину, ту, первоначальную базу, было сейчас не узнать. Зелень, деревья, кольцами идут жилые дома, технические строения, дорожки, выложенные плиткой, откуда-то слышится веселый смех, десятки аур-демонов, ближе, дальше и совсем далеко. Странно ощущаемые волны от работы экспериментальных амулетов. Уже привычное давление темно-синего неба. 15 лет прошло, а все поменялось. Все. А уж насколько его изменили эти годы. Постепенно на базу перебрались все свободные демоны под клятвой, оставив Наихару практически пустой. Правда, там остался очередной багровый клинок. Геноски самопоказательно оставил юную Бакенеку себе на воспитание и еще больше затворился в себе и в своих исследованиях. Чем он там занимается, это вопрос. Хотя во время последнего посещения родового поместья Амакава, 8 лет назад, очень Рюо не понравились взгляды случайно встреченного главы и его сопровождающей. Кажется, это была Зашики Вараши. Иксо выяснять, почему у мелкого духа такой затравленный взгляд, совершенно не хотелось, особенно подоценивающе-препарирующим взглядом геноски. А потом случилось то, что должно было. Леди Амакава забеременела. На малыша ходили смотреть все. Маленький плачущий кулечек означал, что клан не прервется, что будущее у обитателей базы устроено чуть более хорошо, чем раньше. Что-то в последнее время такие вопросы стали волновать многих жителей поселка в Сокрытом. Правда, родители, возившиеся с ребенком поначалу круглые сутки, к концу второго года стали все больше и больше напрягаться. Попросили не подходить к ребенку ближе, чем на два метра, даже если он плачет. Шо видел, как леди что-то тихо объясняла двум девушкам Аякасе, что раньше пытались возиться с малышом, пока своих не получалось. И те стремительно белеют, непроизвольно отшагивая. В какой-то момент хмурый наследник взял чада и супругу и отбыл в Нейхару. И вернулся без ребенка, но уже главой. Не сказать, чтобы читя Амакавы это прибавило хорошего настроения. Мотались они к родственникам часто и постепенно, кажется, начали смиряться с таким положением. Даже со старшей роднёй, кажется, помирились. Впрочем, лезть в дела Сюзерена – последнее дело. Как, например, зачем они в последние несколько лет так упорно учатся обращаться с новым снаряжением, оружием, броней, военной техникой? Шоу Рио спрыгнул с крыши, намереваясь продолжить работу, и обнаружил, что сделал это крайне вовремя. Грохот взрыва, сопровождающегося каким-то трескучим шумом из центра базы, Что там такое было? Ничего взрывающегося вообще. Заставили его напрячься, рефлекторно хватаясь за пистолет в кобуре. После тренировок он стал привычнее, отсутствующего по понятным причинам меча. Попробуйте залезть с мечом за поясом в танк. Врубилось ускорение, мир замедлился, мышцы напряглись, и в следующее мгновение Аякаси повалился на бок. Это был... с чем сравнить? как удар, нанесенный кувалдой, в которой вместо куска железа мягкий контейнер с ртутью. Безумная боль по всему телу и чувство полной пустоты. Магия. Мана стремительно истекала из всего, где содержались накопители, амулеты, тела демонов, и потоком, как в пылесос, уносилась к эпицентру невидимого отсюда взрыва. Со своего места шоу увидел, как успевший прыгнуть дух, Безвольно кувыркается в воздухе, не в силах управлять своим прыжком-полетом. И падает. Хруст костей. Он разбился? Честно, шо думал, что умрет? Сама суть демона сейчас перестала подчиняться ему и пробивала дорогу сквозь тело, не особо заботясь о комфорте владельца. Источник в теле трепетал, стараясь выжить из себя еще больше, и это еще больше, столь же бесславно уносилась вслед остальному. Но нет, тело, построенное по биологическим законам, пусть и имея несколько иное происхождение, оказалось прочнее. Потеряв сверхчувство, фактически ослепнув и оглохнув, Аякаси внезапно понял, что все еще и видит, и слышит. А вот тем, кто был в первой форме, можно было только посочувствовать и, видимо, ставить поминальные палочки. Потом потому что, однозначно указывая, что это все-таки нападение, а не неудачный эксперимент или стихийное бедствие, соседнее строение слезнул, иначе и не скажешь, циклопический сгусток белого огня. А жара заломила глаза даже отсюда. Пламя, не останавливаясь, продолжало пробивать себе дорогу, в чем попало, в деревьях, домах, демонах, и гулка взорвалась где-то у скальной стены, модифицированного мистического дома. Сгусток был не один. Знакомый треск раздался дальше и с другой стороны поселения. Шатаясь, Аякаси побрел к ангару, где внезапно заворчал тяжелый дизель бронемашины. «Точно! Танк! Абгрейженный Амакава от всего! И ни капли магии, как любил говорить сам автор прошивки светом. Это шанс!» Над еще минуту назад зеленой долиной поднимались густые дымы горящего дерева, пластика и даже металла. База, в несколько секунд потерявшая уже половину жильцов или персонала, как хотите, была обречена. Но разумные на то и разумные, они никогда не согласны умирать просто так.